Пролог нечистый. Через минуту мы вам покажем мистерию Буф. Должен сказать два слова я. Это вещь новая. Чтобы выше головы прыгнуть, надо, чтоб кто-нибудь помог. Перед новой пьесой необходим пролог. Во-первых, почему весь театр Разворочен. Благонамеренных людей это возмутит очень. Вы для чего ходите на спектакли? Для того, чтобы удовольствие получить. Не так ли? А велико ли удовольствие смотреть, если удовольствие только на сцене? Сцена-то всего одна треть. Значит... В интересном спектакле, если все застроишь, то и удовольствие твое увеличится втрое же. А если спектакль неинтересный, то не стоит смотреть и на одну треть. Для других театров представлять неважно. Для них сцена — замочная скважина. Сиди, мол, смирно, прямо или наискосочек, и смотри чужой жизни кусочек. Смотришь и видишь, гнусят на диване тети Мани да дяди Вани. А нас не интересуют ни дяди, ни тети. Теть и дядь и дома найдете». Мы тоже покажем настоящую жизнь. Но она в зрелище необычайнейшей театром превращена. Суть перводействия такая. Земля протекает, потом топот. Все бегут от революционного потопа. Семь пар нечистых и чистых семь пар, то есть... Четырнадцать бедняков-пролетариев и четырнадцать буржуев-бар. А между ними, с парой заплаканных меньше меньшевичочек. Полюс захлестывает, рушится последнее убежище. И все начинают строить, даже не ковчег, а ковчежище. Во втором действии в ковчеге путешествует публика. Тут тебе и самодержавие, и демократическая республика. И, наконец, за борт под меньшевистский вой чистых сбросили вниз головой. В третьем действии показано, что рабочим ничего бояться не надо. Даже чертей посреди ада. В четвертом, смейтесь гуще, Показываются райские кущи. В пятом действии разруха, Разинув необъятный рот, Крушит и жрет. Хоть мы работали и на голодное брюхо, Но нами была побеждена разруха. В шестом действии коммуна, Весь зал Пой во все глотки, смотри во все глаза. Все готово? И ад, и рай? Из-за сцены. Готово! Давай!